После молебна сказал полку несколько горячих слов, а затем эскадроном был выдан обед. Я прошел по эскадронам и в каждом выпил чарку и говорил с людьми, после чего обедал в офицерском собрании. Играли трубачи, пели песенники, и на несколько часов мы перенеслись мыслями в старую полковую жизнь. Шестого из штаба фронта было получено приказание мне немедленно прибыть в Яссы.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 коснулась несколько меньше, чем на остальных участках фронта, однако и здесь, в ясах, солдаты ходили толпами, неряшливо одетые, не отдавали чести и курили на улице. Румынская армия, наоборот, оттянутая в течение предыдущей зимы в тыл, отдохнувшая и реорганизованная под руководством французского генерального штаба, поражала своей выправкой и внешней дисциплиной.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 Решил стать начальником штаба главка верха из Хлестаковых, то, видимо, есть еще надежда на какой-то исход.